Глава сорок Я ошалела-моргнула. Казалось, сейчас Даррен рассмеется и признается, что пошутил. Но он оставался серьезен и смотрел испытующе, ожидая ответа. «Переехать? К тебе?» — уточнила я, прочистив горло. «Нет-нет, что ты! Это исключено!» «Почему же?» Взволнованное неожиданным предложением, я вытащила стул из-за стола, присела напротив Даррена и чинно сложила руки на коленях. «Даррен, я понимаю, что для тебя условности и нормы поведения и жизни в обществе кажутся ерундовыми и не стоящими внимания. Но для меня это неприемлемо. Я понимаю твои благородные мотивы». В этом месте внутренний голос пропищал. «А может, и не очень благородные, но что взять с драконистого раздолбая?» «Я тебе не родственница и не жена. Как это будет выглядеть? Тем более здесь у нас устоявшийся быт, мастерская и лавка. На кого я их оставлю? А если в наше отсутствие здесь все разгромят? Все это было так, да, но предложение Дарана снова всколыхнуло страх за детей. Будь я одна боялась бы не так сильно. Он выслушал меня внимательно, на лице не дернулся ни один мускул. Стоит признать, ты права. А я от злости позабыла обо всем. Он развернул стул и оседлал его, сложив руки на спинке. Но ты ведь понимаешь, что в твоем положении опасно обращаться к стражам порядка. Если кто-то решит проверить тебя от и до, наверняка обнаружит много интересного. Конечно, могут подумать, что вы станет из арвир полные полной Но оно тебе надо. Он словно прочел мои мысли. «И что ты предлагаешь?» Я вздохнула и потёрла ноющие виски. «Сейчас...» С невозмутимостью буддийского монаха он наклонился вперед, схватился за мой стул и подтащил ближе к себе. Кухню огласил натужный скрип, а я даже пикнуть не успела. Наши колени соприкоснулись, и дракон пробосил. «Если вы не можете переехать ко мне, тогда я перееду к вам. Меня никто не посмеет упрекнуть в аморальном поведении». Закончил он, сверкнув кривой улыбкой, да так, что я аж схватилась за сердце. «Ладно тебе, Танюша, я ведь пошутил, не пугайся так, словно я и правда злющий дракон». Поняв, что перегнул палку, произнес он извиняющимся тоном. «Да чтоб его! Опять эти шуточки на грани!» «Где моя самая большая ложка?» Я демонстративно огляделась. «Зачем она тебе?» «Дать тебе полбу, вот зачем!» «Неужели у тебя рука поднимется?» «И не только рука!» Я поймала себя на мысли, что эта шутливая перепалка меня веселит. И в то же время видно, что он помочь пытается, хоть и в своей манере. Я не собираюсь переезжать к вам окончательно и бесповоротно. Я, конечно, наглый. Рада, что ты это признаешь. Я улыбалась. Но не настолько. Дракон поднял указательный палец вверх. Поэтому буду просто ночевать у вас, и не спорь. Почему ты это делаешь? Почему мне помогаешь? А ты разве не поняла? У тебя один и тот же вопрос по кругу». «Ну, я догадывалась, но не хотела признавать, отвергала». Даррен нетерпеливо закатил глаза. «Потому что ты меня зацепила. Я еще не встречал женщин, подобных тебе. Они любят камни в украшениях, а ты похожа на меня. Процесс тебе нравится больше результата. Ты интересуешься самоцветами. Любишь созидать. Хочешь знать, как они рождаются в толще гор» как проходит долгий путь, прежде чем засиять на пальце или шее. «В тебе есть жизнь и огонь», — он говорил пылко увлеченно. В глубине сапфировых глаз мерцали таинственные искры, будто пытались заворожить. Я чувствовала себя маленьким кроликом, которому в гости заглянул удав. «С тобой интересно, Таня. Я давно забыл про тот долг. Ну их эти деньги. Тебе они нужнее, а я просто хочу наблюдать, как развивается твое дело». Помогать тебе, защищать. А еще ты красивая. Лукаво добавил он, подцепил мой локон и пропустил его между пальцев. Ох, заливает господин дракон. Ну, просто соловей какой-то. И вся моя женская сущность хочет слушать, впитывать приятные слова, доверять. Но холодный рассудок, как всегда, портит всю малину. Я старалась уговорить себя, что измены и развод мужа меня совсем не тронули, что мы давно стали просто друзьями, и это было неизбежно. Но в глубине души засел комок боли и обиды. Иногда хотелось поныть о несправедливости. Как это меня, такую хорошую, на кого-то променяли? А иногда горло сжималось от злости. Я старалась гасить эти мысли и до смерти боялась повторения. Ладно, вернемся к этой теме позже. Даррен откинулся на спинку стула и перестал давить на меня своей харизмой и уверенностью в собственных словах. А теперь о том, где я был. И где же. Я была рада переключению темы. Мне нужно время, чтобы все обдумать и переварить. Хоть я и успела побывать замужем, опыт в отношениях с мужчинами у меня был совсем небольшой. Я ведь хотела, чтобы раз и на всю жизнь. Поэтому была с бывшим мужем со школьной скамьи и дом. До известных событий. Я ездил домой, в Алмес. Навестил своих родственников. Проверил, как идут работы в шахтах. Но это были лишь поводы. Он бросил на меня пристальный взгляд. На самом деле у меня была другая цель, и я не мог вернуться просто так. Между нами повисла тишина, звучали только переливы цикад в саду. Медленно Даррен потянулся к шее. Я только сейчас обратила внимание на золотую цепь, которую раньше у него не видела. Он подцепил ее указательным пальцем и вытащил крупный, обрамленный в золото бриллиант. Тот самый. Конечно, это был он камень, украденный у дракона и возвращенный его потомку. Удивление было столь сильно, что я едва сдержала порыв схватить бриллиант и разглядеть его со всех сторон. Порой я думала, как он будет смотреться в объятиях металла и приходила к выводу, что любые детали будут лишними и только все испортят. Но то, что я видела перед собой, оказалось лучше моих фантазий. Даран неторопливо снял цепочку. Украшение в его руках раскачивалось, как маятник. Камень обвивали тонкие ветви растения с маленькими изящными листочками. Недорого, богато, ничего лишнего. Каждый штрих создавал гармонию и воспевал красоту. Неужели такое создали руки человека? Какое интересное плетение. Ни разу такого не видела. Такое изящное и прочное одновременно. Даран хмыкнул. Он, как довольный кот, сощурив глаза и склонив на бок голову, наблюдал за мной. Это ведь гномья работа. Конечно, в своем старом мире ты не могла такого встретить. А называется оно «Змея, скользящая в ручье по дну ущелья при свете утреннего солнца». «Мать моя женщина!» — я улыбнулась. Название такое же заковыристое, как и само плетение. Даррен откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. От него исходили волны гордости и довольства. «Это еще что...» Другое вообще звучит, как солнечный луч, стрелой пронзающей тучи над вершинами скалистых гор и играющий в волосах гномьей принцессы, которая на рассвете вышла прогуляться тайком в поисках драконьей любви. «А гномы те еще поэты, и романтики. Когда никто не видит», — согласился он, — «тебе нравится?» Я смогла только кивнуть в ответ. В таком виде сокровище нравилось мне больше, но теперь уже не вызывало болезненной привязанности и желания оставить себе. Та тяга была нездоровой, и я поежилась, представив, что должен был чувствовать Малкольм. Внезапно Даррен обхватил мою ладонь и заставил сжать пальцы. Соединилось все: Блеск золота, тепло и шероховатость чужой кожи, грани прозрачного камня. «Что ты делаешь?» — шепнула я. «Клянусь кровью своего предка-дракона, что передаю этот бриллиант тебе добровольно. Пусть он служит тебе и тем, кого ты изберешь, Таня, из другого мира», — Произнес он медленно и торжественно. В глубине души я догадывалась, что Даррен придумал это заранее, но все равно было неожиданно и трогательно. Камень в ладони как будто потяжелел и стал горячее, соглашаясь с клятвой. Мы застыли в неподвижности, я опустила глаза, потому что не могла выносить пристальный взгляд. Мне никогда не дарили таких дорогих подарков, еще и усиленных магией. Это было и удивительно, и неудобно, ведь принять его значит перевести наши странные отношения на другой уровень. По крайней мере, у меня в голове сидела такая установка, полученная еще в старом мире. «Ты ставишь меня в неловкое положение». Я вздохнула, наблюдая, как мрачнеет дракон. Он стоит баснословных денег, а я опять же тебе не жена и не родственница. И несмотря на это, ты все равно. Даран закатил глаза с таким видом, будто на его плечах лежала вся тяжесть мироздания. Кажется, он по-настоящему обиделся. Пальцы на моей кисти сжались крепче. Еще чуть-чуть и пары из ноздрей повалит, как у змея Горыныча. Ну что же ты такая сложная, а неловко на голове стоять, Таня, А принять подарок, сделанный от чистого сердца, очень даже ловко. Я же вижу, что хочется. Но если ты утверждаешь, что тебе он не нужен, можешь передать племянникам. И раз ты мне не жена и не родственница, считай, что ты. Эм. Моя подруга. Я наградила его полным скепсисом взором. Он в ответ невинно округлил глаза. Подруга? Угу. Верим, верим. «Спасибо за подарок, друг», — проговорила, когда он убрал руку. Цепочка обвивала моё запястье золотой змейкой, словно подтверждая право владения. Не принимая мои слова близко к сердцу, мне все равно приятно. Получить сокровище дракона — это честь для любого, а дети будут рады, что бриллиант, очищенный от проклятия, вернулся. Ты поэтому уехал. Мне нужно было посетить место, в котором когда-то жил мой предок чтобы убедиться, что проклятие снято, и попросить гномих мастеров наложить дополнительные чары. Так что украшение напичканы ими до отказа. Храни его, Танюша. Теперь его невозможно украсть, только отдать добровольно. Даже если кто-то обманом сможет его выманить, бриллиант все равно вернется к своей хозяйке. Кстати, мой отец был очень рад, когда узнал, что камень нашелся суровость покинула его лицо вертикальная складка меж бровей разгладилась он не захотел оставить его у себя спросила я поглаживая камень указательным пальцем словно тот был домашним питомцем о, -о, -о глаза дарана насмешливо блеснули когда он узнал что я собираюсь с ним сделать то проголосовал за всеми конечностями каким то слишком веселым и жизнерадостным теперь выглядел мой друг то он же смеется над моей растерянностью и отца своего упоминает. Подозрительно. Но хитрый Даррен уже перевел тему. «А еще я отдал гномам на изучение кусочек твоего серебра. И что они сказали?» Их впечатлила такая качественная работа. Гномы разгадали состав и пропорции. Уж не знаю как, у них свои секреты. «Могу тебя поздравить. Теперь в горах будут выпускать высококачественное серебро новой пробы». «А может...» надо было продать состав может я поторопился вдруг спохватился даран получала бы деньги не я изобрела состав не мне на нем и зарабатывать считай что это мой подарок вашему миру было приятно что такие ярые мастера оценили наше земное серебро внезапно даран спохватился час уже поздний надеюсь у тебя найдется лишняя подушка и одеяло спросил и деловито огляделся А еще я не прочь искупаться с дороги. Встречу воришку благоухающим, как роза, если он заявится. И коварно усмехнувшись, уставился на меня в ожидании. Каков дракон? Знает, что заставляет меня смущаться и все равно продолжает. Скраб для пяточек нужен. Я подколола его с самым невинным видом, смотреть, как розовеет кожа под щетиной было сплошным удовольствием. А маска для волос на сметане, чтобы лучше расчесывались и были послушными он закатил глаза и погрозил пальцем и кто еще меня шутником называл у тебя самой острый язычок Таня, за словом в карман не полезешь шутить сейчас когда на город опустилась ночь а в саду пеликуют цикады, казалось немного нереальным словно происходило не со мной и хотелось растянуть беззаботные минуты когда я могла побыть чуть чуть ребенком если ты и впрямь настроен серьезно тогда идем Сказала я с легким сожалением. Сейчас вся легкость испарится, и реальность возьмет свое. Я что, похож на шутника? Даррен взял меня за руку, заставив обернуться и доверительно заглянул в глаза. Я не привыкла видеть у него такое выражение, потому что от наглости и напора защититься было легче. А против того, что я видела, оружия у меня не было. Ты зря подозреваешь меня в разных пакостях. Да, я не подарок. Иногда могу показаться бесцеремонным или даже грубым, но я желаю тебе только добра, Танья. Уж не знаю, что у тебя случилось в той прошлой жизни, но что-то подсказывает, что там ты не была счастлива. Я только вздохнула в ответ. Тревожили его попытки сковырнуть защитный панцирь, которым я себя окружила. Мое внутреннее пугливое «я» куталась в одеяло из страхов и вопило «Не трогайте меня!» Говорят, чтобы не разочаровываться, нечего и очаровываться. Так внезапно человека-дракона стало слишком много в моей жизни. Я к этому не готовилась и рассчитывала тихо, мирно существовать в новом мире, никого к себе не подпуская и не привлекая внимания. «Однажды ты мне все расскажешь», — продолжал Даран, поглаживая костяшки пальцев. И эти размеренные движения успокаивали. «Я с удовольствием послушаю про твой мир и твою жизнь» а сейчас не стану на тебя наседать. «Хорошо. Спасибо, Даран, произнесла я хрипло, потому что голос не желал повиноваться. Слишком много эмоций испытала за сегодня. Кстати, про купание я тоже не шутил. Хочется поскорее смыть себе дорожную пыль. Он красноречиво поскрёб щеку. На следующие полчаса Даррен закрылся в ванной. До слуха то и дело доносился громкий плеск. «Что он там делал? Хвост чешуйчатый намывал. Наконец, довольный и посвежевший, он покинул санузел. В темное щетине блестели капельки воды. Отдара нанесло стойким ароматом роза, как и заказывал, не обессудьте. Дала ему самое ядрёное мыло. «Теперь ты пахнешь так, что любой вор будет наш дом за километр обходить». Я усмехнулась и забрала у него влажное полотенце, чтобы повесить на веревку. Ты восприняла мои слова слишком буквально. Он прервался на полусловие, потому что на лестнице послышались шаги. Я едва успела затолкать Дарена в гостиную и закрыть дверь, прежде чем в коридор спустился Тимаш. Ты чего не спишь? Он зевнул во весь рот и потер сонные глаза. Работала. Я ощутила, как сердце заколотилось быстрее. Стыдно врать, но что поделать? Сейчас я не готова рассказывать о нашем здаровом плане. А ты? Водички попить. Мальчик, зевая, пошатываясь и сешеркой тапками, побрел на кухню. Потом также медленно, обратно в спальню. Когда хлопнула дверь его комнаты, я проскользнула в гостиную, утопающую в темноте. Шторы были задвинуты так плотно, что свет звезд и Луны сюда не проникал. И тут же попалась в цепкие лапы дракона. Ты чего? шикнула с перепугу. Ты сама на меня налетела. Я просто тебя поймал. Дарен, я умею держаться на ногах», — сказала и почувствовала, как тяжелая ладонь прожигает ткань платья на животе, а лопатки упираются ему в грудь. Пара секунд, и я снова на свободе. В темноте померещилась коварная усмешка, словно дракон говорил, «Убегай, я все равно тебя поймаю рано или поздно». «Я буду спать на улице», — сообщил он. «Свежий воздух комары, одним словом романтика». И если кто-то появится, услышу скорее, чем если буду сопеть дома на перине. Совесть не позволила отпустить его просто так. И я сунула дарану плед с подушкой, проводила за порог, и сразу стало ясно, что на постельные принадлежности претендует еще и пушок. Помахивая хвостом, пес скакал вокруг человека-дракона, норовя сцапать его подушку. Ох, чувствую, весело будет дарану спать с таким-то соседом. Фу, прекрати! шикнула я на собакина но тот меня проигнорировал и продолжил свое занятие иди в дом мы сами разберемся дарен потрепал пушка между ушей зови если что-то случится напутствовала я но тот лишь хмыкнул уже представляю картину я здоровый взрослый мужчина потомок драконьего племени кричу и зову на помощь хрупкую женщину заметь у этой женщины есть горелка и паяльник «Почему меня все время тянет шутить? От нервов, что ли?» Я провела ладонями по плечам, чтобы согнать предательские мурашки. Но, как назло, их стало еще больше. Сон как рукой сняла. Хотелось и дальше болтать и смеяться, даже несмотря на то, что Даррен остается для исполнения важной миссии. То, что кто-то точит на меня зуб, уже не казалось таким уж страшным. Тут вон охранников целый вагон. «Доброй ночи», — пожелала я. Драконище хитро сверкнул глазами. У него под боком уже устроился пушок. Кто кого еще греть собирается? «Приходи, если будет скучно. Поболтаем». «Ага, скучным не будет. Завтра дело не в проворот, надо спать ложиться». Но подушка была слишком горячей, одеяло сбивалось в комок, духота наполнила комнату, а о ноздри — прилипчивый аромат розы. Хорошую тактику Даррен придумал, разящую наповал. Выдохнув раздраженно, я улеглась на спину и натянула одеяло до подбородка. Поймала себе на мысли, что прислушиваюсь к каждому шороху. Хотелось покинуть ставшую тесную комнату, все во мне рвалось на свободу. Но я упрямо продолжала лежать, призывая сон. Внутри свербело странное чувство, будто я что-то упускаю. И чтоб его, оно меня просто допекло. Я отбросила одеяло и рывком поднялась. Сменила прихваченные из дома шорты и маечку на домашнее платье и спустилась вниз. Стараясь не скрипеть дверью, вышла на террасу и сразу увидела развалившихся, как цари, Дарана с пушком. Казалось, мужики прекрасно проводили время вдвоем. Дракон полулежал, опираясь на подушку, которая, в свою очередь, была прислонена к боку пса. Эти двое явно о чем то секретничали, потому что Даррен резко замолчал, увидев меня. Брови его поползли на лоб, глаза удивленно распахнулись. «Не ожидал, что ты решишь почтить нас своим присутствием». «Я помешала вам, сладкая парочка?» Пушок коротко гавкнул и, высунув язык, шумно задышал, а потом нехотя поднялся и потрусил в глубину сада. Мы проводили его взглядами, а потом дарен похлопал по деревянному настилу. «Присаживайся, раз пришла». Я молча опустилась на пол террасы и скрестила ноги. Повела плечами. Ночи стали холоднее. Дракон окинул мне на плечи плед. Между нами было около метра, но этого расстояния вообще не ощущалось. «Эх вы, теплокровные, вечно мерзнете, произнес он мягко и снисходительно. Я бросила на него косой взгляд. «Да шучу я, шучу. Кровь у меня такая же, как у вас». «Почему ты скрываешь то, что у тебя в предках ходил дракон? Или летал, если быть точной?» «По-моему, это очевидно», — он усмехнулся. «Люди драконов не жалуют, боятся. Этот страх идет из глубины веков, он прочно сидит в подсознании. Этих диких существ всегда пытались уничтожить или приручить, покорить. И в наши времена людским магам это почти удалось». В голосе дарана послышался отголосок грусти. Я вдруг подумала, а мечтал ли он когда-нибудь парить среди облаков, как его вольные предки-драконы? Видеть мир с высоты птичьего полета, чувствовать, как ветер наполняет крылья. Я не боюсь драконов. Ты исключение, ты пришла из другого мира, готов поспорить, что у вас другие чудовища. Угу. И самое страшное это люди. Но, даран, я нахмурилась и почесала вертикальную складку на лбу. Хоть ты и скрываешь свое происхождение, кто-то все равно нарыл правду. «Аноним, мой тайный друг, точит зуб не только на меня, но и на тебя. Ему очень не хочется, чтобы я с тобой общалась». Несколько секунд он молчал, размышляя. «С твоим появлением жизнь в этом спокойном городе стала веселее. Нам еще предстоит разобраться, кто тут такой умный. Ты подозреваешь семейку ювелиров Беренгер Берингер-старший приглашал нас с детьми к ним в гости. «Неожиданно», — Даран хмыкнул. Как-то хищно по драконии, или мне показалось? И что же ты ему сказала? Что у меня нет на это времени. Он кивнул, удовлетворившись ответом. Не думаю, что Леорка и его папаша могли пытаться проникнуть в ваш дом. А у меня иное мнение. Проверить их не помешает, согласен. Мы помолчали, слушая звуки ночи. Присутствие дракона успокаивало, давало чувство надежности. Я искоса глянула на четкий профиль. даран сидел, разглядывая свои руки. «Интересно, что за мысли бродят в его голове?» «Почему ты не носишь мой браслет? У меня начинает развиваться комплекс неполноценности». Он вытянул руку и покрутил запястьем, широким, с выпирающими косточками. «Сегодня Даррен забыл про половину своих металлических побрякушек. Не могу привыкнуть к ощущениям, которые он дает мне». Иногда начинает казаться, что я слышу зов. Зов, то есть голоса в голове? Нет, глупости. Я совсем не хотела, чтобы мои работы сводили кого-то с ума. Или он имеет в виду совсем другое? Заметив моё смущение, Даррен поспешил объяснить. Это не то, о чём ты подумала, Таня. Это не сумасшествие, а совсем другое чувство. Кажется, будто он рассказывает о моих далёких предках. «Будет внутри что-то неподвластное человеческой природе». Он потянулся и накрыл мою руку своей, слегка сжал пальцы. Они озябли, зато ладонь Дарына была горячей. «Ты сильный маг, хоть до конца в это не веришь. Зато верю я». Еще недавно магия существовала для меня только в сказках. «Мне страшно не хотелось, чтобы этой ночью к нам снова кто-то наведался». Не хотелось, чтобы спокойствие треснуло и разлетелось осколками, как стекло. Пусть завтра или послезавтра, но только не сегодня, не сейчас. «Расскажешь, как ты жила раньше», — попросил он. Я много путешествовал, но не повидал и малой части этого мира, не говоря уж о других. «Если тебе это интересно», — начала я неуверенно. В моей старой жизни не было захватывающих дух приключений и путешествий. Я считала ее слишком спокойной, размеренной и скучной. Мне интересно все, что касается тебя. Что ты видела, что тебе нравилось, чем ты жила. В наше время трудно встретить настолько неординарную личность. Но губах Дарана заиграла хитрая улыбка. Не бойся, я никому не скажу. А почему бы и нет? Я соскучилась по разговорам по душам, когда забываешь о времени. Ладно, но потом не жалуйся. Я улыбнулась и начала рассказ.